Тридцать шестое. Перед дверью Бланка остановилась, переводя дух. Внутри еще жгло от горечи и обиды. За что ей такие слова? Чем заслужила? Ведь даже в мыслях не держала дурного и ничего ш е н ь к и для себя не желала. Стоять с ним рядом – это за счастье. Разве такое бывает, что б счастлив просто от того, что смотришь на другого человека и сердце заходится, волнится радостью? и страстной тоской т в о и й гляди й разлетиться на части, не способная столько вместить. Бланка тронула н е з р и м ы й с л е д от его пальцев и стала больно дышать. Да звезд перед глазами, да пересохшего горла больно. У краткой п р и ж а л а с ь губами. е ё талисман теперь и дядин разговор не так страшен. Не то чтобы она его боялась, но никогда-то прежде к себе не вызывал. И Бланка торопливо перебирает в памяти все п р о в и н н о с т и На вроде упреков д и т ы за то, что предпочла в такой холод суетные туфли с а п о ж к о м но таковых совместно и на один грешок не наскребается. Выдыхает и стучит, той самой счастливой рукой, и не удивляется, застав дядю за бумагами, вот только пером он как-то запоздало водить начинает, будто с ее лишь появлением. Но Бланка привыкла, что всегда-то она не вовремя, всегда-то отвлекает его даже когда сам позвал. Перо упрямится, скрипит, плюясь кляксами, и дядя хмурится, словно это ее Бланкин приход в том виноват. Нетерпеливо ломает стежень р и тянет из стаканчика новый. Садись, обожди пока. И Бланка опускается на самый край шек стула, смотрит, как он о ч и н а е т перо дергаными движениями, примеряется к брошенной строке и продолжает ее рядом ровных блестящих букв. пусть и не таких ровных, как у т е с е я но все одно красивых, п о м у ж с к и уверенных, н е я с н ы й четкие минускул, которым писан ее молитвенник, н о и несплющенные колючки текстуры, в которых бланке видится недружественная худоба, не сравнить с бледным дребезжящим почерком самой бланки. р а с с т р о е н а чем? И бланка смущается беглого взгляда и непривычного к ней интереса качает головой. Нет. Больше дядя ни о чем не спрашивает. Пишет н е н у ж н о сильно стискивая перо, или ненужность – это ей только мерещится, потому как все мысли заняты подготовкой к просьбе. Потом убирает письмо, так и не закончив, и подвигает к бланке свиток из превосходно в ы л о щ е н н о г о пергамента, придерживая, чтоб не скатывался. Распишись. И бланк снова не удивляется, послушно выводит имя под длинным текстом, не видя букв. н а б и р а й смелости для своего обращения, но настрою мешает сам дядя, смотрит пристально и не в документ, на нее, будто ждет чего-то. Спросить н и о чем не хочешь? Хочу, решается Бланка, облизнув у м и х пересохшие губы. Вы как-то обещали разрешить танцы как минит четырнадцать. Скоро пир, можно, дядя? Он молчит, а в глазах то ли д о с а д а то ли еще чего. Всегда-то Бланка не то спрашивает, всегда его разочаровывает. Но она привыкла. Можно, Бланка? Наконец отвечает. И напряжение отпускает, сердце ликует, хочет прыгать или свиток этот тяжелый с двумя печатями потолку подкинуть или дядю вот обнять. Но вовремя вспоминается, что не любит он этого, не любит, когда Бланка до него дотрагивается. Спасибо. с любым, кроме г р о с с и я р а д о с т ь в миг уходит. Но дядя, я все сказал. От него будешь держаться подальше. И больше не тешит ни купеческие обновки в башне дожидающиеся, ни долгожданное разрешение, ни сам этот пир. Ты меня поняла? Да, дядя. Спросить бы за что, но смысл не ее это дело, о причинах справляться. Разговор окончен, и значит, Бланка здесь больше не нужна. Идет на выход, а в голове какая-то мелочь крутится, и лишь в дверях на ум в сплывает. А в свитке-то что, дядя? Договор, брачный, твой Бланка. И снова ждет. Только до Бланки не сразу доходит, а когда доходит, наверное, она ненавидит его в этот момент. Злого равнодушного человека, которому за всегда неприятно было и скрывать не трудился. Теперь вот избавиться от нее, а может даже ненависти нет, пустота только и зябка как-то, хоть и шипит во всю жаровню, брыжет искрами, р о в а д и т т о Сапожки надо было. Хочешь знать за кого? За кого? И он говорит: только не все ли равно? В том, что дорого продал, Бланка не сомневается. Хорошо с выгодой. И неожиданно далеко. Вряд ли она еще когда сюда вернется. Да и знала ведь, что так получится, но думала, еще годик другой про запас есть. Ты рада? Рада? Кажется, Бланка даже благодарит. Или молча удаляется. Только в себя приходит уже когда в объятиях диты бьется и пустоты нет. Есть слезы. Океан целый слез, и все внутри надрывается. д и т а диточка, любимая родненькая моя, да что ж вы так убиваетесь, у в е щ е в а е так т гладя по спутанным волосам. Замуж ведь, не накол, а сама тоже плачет. Концом шали Бланкиной утирается. Да лучше п накол, не заготовлено мне в мире счастье, лучше б матушка вместо меня жила. Вот тут уже д и т а сердится. Вы это бросьте, глупая девчонка, что больше такого не слыхала, ясно? Знаете, как матушка ваша радовалась, что вы у н е й будете. Вы еще в утробе, а она с вами беседу беседует, животик наглаживает. Нельзя, диточка, нельзя так искренне от души радоваться. Не любят этого наверху. Да вы никак о п о л о у м и л и б о г о х у л ь н и ч а т ь вздумали. Только Бланке совсем не стыдно, и враке это все, что за терпение воздается. За терпение за сотни миль отсылают и чужаку продают, которому бланка и даром не нужна. Зато приданное ее нужно. Наследник, как король в родне. Не н а в и д и т он меня. Жених что ли? Дядя. Да с чего вы это взяли, дурочка? За старика меня, вдову. Дурочка, как есть, двадцать пять еще не старик. Так ты знала, знала и молчала. А куда ж мне деваться? Не моего ума это дело. И снова бормочет, успокаивает, по спинке гладит. Только Бланка успокаиваться не желает, рыдает, тыкает, захлебывается над будущим своим на чужбине, одиночеством, любовью не сбывшейся. Он вас баловать станет. Заживете как в сказке. Без того целую жизнь сказки на середине застрявший, забытая всеми принцесса в башне и словам д е т ы веры нет. р о д н и безразлично, а не знакомцу занадобится, да и не ему даже доверенному лицу клятвы приносить, чтобы уже мужней женой к нему ехать. Ладно супруг, а ты ты со мной останешься? Куда ж я без вас? Вздыхает. И чуточку легче становится, только слезы все одно текут, на руку счастливую капают. Кажется, всю себя так выплакать можно, но потом и они на у б л и д у т И это обидно, будто смиряться она начинает, будто не так уж и горит о в е л и к о раз больше не плачется. Вот и умница, вот и нечего раскисать. Радоваться надо, твердит Дита и таз золотой водою, той, куда солнце сегодня гляделось. А окна подвигает, Бланку к нему наклоняет, волосы придерживает. И в отражении Бланка совсем безобразно. р а с т е ё п а н н а я с носом красным, о п у ш и м пятнами по лицу и полосой над губой, рыжие некрасиво плачут. Адита все й ладонью, как раньше, умывает, заставляет с м о р к а ц с е й полотенцем расшитым вытирает, и сил уже нет ни стоять, ни плакать, поэтому Бланка на кровать опускается, ноги поджимает, пряди под пальцы дитиной подставляет и впервые, чуть смущаясь, просит: «Расскажи, к а к о й она была?». Ну, мама. И Дита рассказывает, плетет косу и рассказывает. А ч т о б Бланке лучше слушалась, плюшку в патоке подсовывает и молоко. Да копия вы, один в один, что внешне, что по характеру. И Бланка совсем как в детстве со сладкой стороны начинает. Сперва патоку слезывает, а там надвое разламывает, запышный мякиш принимается. Феника на колени подтягивает. Гладит и слушает, слушает. Про то, как г о д ы назад приехали сюда мама с д и т о ю вот точно так, как скоро Бланка к супругу отправится, и как Инаков их новый дом был, люди, природа, обычаи, в с ё в н о в е все отталкивает. Как плакалась по ночам во б н и м к у скучалась по братьям и сестрам, по жизни прежней, н е м н о г и м старше Бланки ведь были. Болела ь от холодных стен и вечной озерной сырости, мутила от здешней пищи и одиночества. Только Дета быстрее оправилась, тоску не изжила, но глубоко внутрь запрятала, так что сама о ней почти забыла, а мама Бланкина тоньше устроенная, чахла, вяла, херела, пока однажды чудо не приключилось, и Бланка замирает, боясь момент спугнуть. даже пальцы облизывать прекращает. Какое и тоже отчаянно хочется чуда. Вот ц а в а ш е во влюбилась без памяти. Коса рыхлая, докончена и через плечо переброшена. Что и сказать? м о л о т с о б о ю хорош, как сто в алу горяч. И отпустила ее тоска сердечная. Вот так точно и бланка в мужа своего влюбится, на родине его пообыкнется. в И врет, конечно, Дита. Бланка еще помнит отца. Сухарь сухарем и влюбляться там не во что было. Разве что от безысходности полный, нос хрящеватый, залысенный, голос резкий, отрывистый. Поживут его, как на подбор. Но пускай дальше врет. Красивая сказка выходит.